Но обернулся к Шаманше. Как тебя зовут? Шармуна. Я так и думал. Где ты научилась так хорошо говорить на моем языке? Я жила среди твоего народа. Она сразу оборвала его дальнейшие расспросы. Это долгая история. Ему хотелось узнать побольше. Но Шармуна хранила молчание. Когда он сам назвал себя я джандалар из девятой пещеры Зеландонии. Шармуна широко открыла глаза, из девятой пещеры, да, он мог бы перечислить своих родственников, но остановился, заметив выражение ее лица, хотя и не мог уже уяснить, что оно обозначало. Через мгновение оно сменилось маской безразличия, и Джандалар решил, что это ему все привиделось. «Она ждет», — сказала Шармуна, покидая землянку. А Таро сидела на покрытом мехом пригорке из земли перед большим земляным сооружением. Проходя мимо загона, Джандалар почувствовал, что за ним опять наблюдают сквозь щели. Подойдя ближе, он убедился, что мех на сиденье был волчьим. Откинутый капюшон парки тоже был отторочен волчьим мехом. Ожерелье женщины в основном состояло из волчьих клыков, хотя там были зубы песца и один клык пещерного медведя. В руках она держала что-то вроде резного жезла, похожего на тот, что использовал талут во время беседы. Эта палка помогала вести разговор правильно. Взявший её в руки, мог говорить, если кто-то ещё хотел взять слово, то должен был попросить этот предмет. Ещё кое-что было знакомо в предмете, которое она держала в руках, но он не знал, что. Может быть, резьба? изображение фигуры сидящей женщины со странной треугольной головой, узким подбородком и загадочного рисунка лицом. Концентрическими кругами были намечены груди и живот. Резьба у Матои была другой, но он чувствовал, что ему уже встречалось нечто подобное. Женщины окружили Атароа, прежде он их не заметил. Среди них Были и дети. Некоторое время она изучающе смотрела на него, затем заговорила. Ардеман, стоящий рядом, начал переводить на язык племени Зеландония. Джандалар хотел было попросить, чтобы тот говорил на языке мамутой, но вмешалась армуна сказав что-то от Тароа. Она обернулась к нему. «Я буду переводить». Презрительная реплика. Аттароа рассмешила женщин, но Шармуна не перевела ее. «Она говорила со мной», — сказала она бесстрастно. Аттароа заговорила снова, обращая к Джандалару. «Я говорю за Аттароа», — сказала Шармуна, — приступая к переводу. «Почему ты пришел сюда?» «Я пришел сюда не по своей воле. Меня принесли связанным. Я путешествую». шармона тотчас переводила все сказанное Джандаларом. «Не понимаю, почему меня связали. Никто не потрудился объяснить мне». Откуда ты пришел? Я провел прошлую зиму в племени Мамутои. Рож, ты пришел с юга. Я долго шел окружным путем. Хотел навестить родственника, который живет возле реки Великой Матери на юге Восточных гор опять ты лжешь зеланддонии живут далеко отсюда на западе как у тебя может быть родственник на востоке это не ложь я путешествовал вместе с братом в отличие от племени шармунаи шарудойи тепло приняли нас мой брат нашел там подругу там моя родня через брата разве ты не знаешь что путники имеют право прохода Большинство людей приветствуют гостей. Можно обменяться рассказами, разделить кровы пищу, но не здесь. Здесь меня ударили по голове, и рана моя так и осталась незалеченной. Никто не дал мне воды и пищи. У меня отобрали парку и не отдали обратно, когда заставили выйти на холод. Чем больше он говорил, тем больше впадал в ярость. Меня вывели наружу и оставили стоять. Никто за время моего долгого путешествия так не обращался со мной. Даже животные на равнинах делят пищу и воду. Что вы за народ? А Таророва прервала его. Почему ты пытался украсть наше мясо? Она была раздражена, но пыталась не выказать этого. Хотя она знала, что все сказанное им правда, ей не хотелось быть хуже других, тем более перед лицом соплеменников. «Я не пытался красть ваше мясо!» — яростно отмел обвинение Джандалар. Шармуна переводила так точно и быстро, а желание объясниться было у Джандалара столь сильным, что он почти забыл о переводчике. Ему казалось... Что он говорит прямо с Сатаро. «Ты лжешь! Все видели, как ты бежал среди тому нас с копьем в руке? Не лгу! Я пытался спасти Эйлу».